Третье. Больше всего на свете Тонечка Шалагина не любила жареный лук в супе. И рано вставать. И надо ж было случиться совпадению, мало того, что утром пришлось подняться ни свет, ни заря, так еще на завтрак Фрося, новая горничная, подала суп, в котором плавал румяный по краешкам темной, в масле обжаренный лук. Тонечка сложила пухлые губки бантиком, хотела уже отказаться от супа, но мамочка глянула на нее, как будто пальцем погрозила, и послушная дочь, обреченно вздохнув, принялась вылавливать ложкой противный лук, выкладывая его на края тарелки. Мамочка Любов Алексеевна, держала детей в строгости и послушании. Последнее слово в семье Шалыгиных всегда оставалось за ней. Папочка Сергей Политович в домашние дела почти не вникал. Он на паях с компаньонами содержал мельницу и почти все время, за исключением редких праздников, пропадал в конторе либо в поездках. Чувствуя за собой вину, что мало занимается детьми, он их безумно баловал, никогда не наказывал, и Любовь Алексеевна иногда в сердцах выговаривала «Сережа, если тебе доверить детей, мы можем отказаться от кучера, они все будут ездить на твоей шее». Сергей Политович виновато разводил руками, целовал супругу в щечку и покаянно обещал, что исправится. Но за работой и бесконечными хлопотами на своей мельнице он сразу же и забывал об этом обещании. Сегодня Сергей Политович еще ночью уехал на железнодорожную станцию, куда должны были прибыть какие-то вальцевые машины. И поэтому Любовь Алексеевна с дочерью завтракали вдвоем. С нынешней осени семья Шалыгиных уменьшилась, потому как старшие сыновья, близнецы Кеша и Тимофей, были отправлены в Москву на учебу в коммерческое училище. Но мамочка к этому обстоятельству никак не могла привыкнуть, и ей каждое утро казалось, что сыновья просто... Проспали, и надо их будить. «Прикажете чай подавать?» Фрося смущенно теребила белый передник круто оттопыренной дородной грудью и украдкой поглядывала на Тонечку, которая продолжала вылавливать ложкой лук и выкладывать его на края тарелки. «Подавай, голубушка, подавай, а то мы никуда не успеем, если в тарелке рыбачить будем». Любов Алексеевна строго посмотрела на Тонечку и добавила. И не смущайся, Фрося, суп замечательный. Просто у некоторых девиц, которым взрослеть пора, остались детские капризы. Фросю наняли неделю назад. Взамен прежней горничной, которая вышла замуж, наняли по рекомендации лучшей маменькиной подруги. Зои Петровны Хлебниковой, владелицы небольшой пошивочной. Зоя Петровна не только обшивала новониколаевских дам, но и занималась для души еще множеством дел. Рекомендовала прислугу, подыскивала женихов и невест, даже являлась тайной поверенной в некоторых любовных связях о которых не принято было говорить, но о которых все знали. Вот с ее легкой руки и появилась Фрося в Шалагинском доме. Привезли ее из соседней Колывани, где она, сирота, воспитывалась у дяди. Перемещение на новое место, в новую обстановку, так озадачило девушку, что она терялась, краснела, чуть не до слез, по любому пустяшному поводу, и видно было, что боялась больше всего чем-нибудь не угодить хозяевам. Любовь Алексеевна старалась ободрить ее и относилась к Фросе подчеркнуто-ласково, а Сергей Политович, отведав ее рыбного пирога с нельмой и вовсе пришел в восторг, весь день повторял «На оби вырос». А такого пирожка сроду не пробовал. Словом, хозяева приняли Фросю, а вот с Тонечкой не заладилось. Не нравилась молодой барышне новая горничная. Не нравилось и все тут, хоть тресни. При любом удобном случае... Тонечка капризно складывала губки бантиком, вздыхала, делая при этом круглые глаза, и показывала всем своим видом, что она лишь из вежливости ничего не говорит, а просто терпит эту неотесанную и неловкую деревенскую девицу. «В чем дело?» — строго спрашивала дочь Любовь Алексеевна. «Почему ты относишься к Фросе с пренебрежением?» «Мамочка!» «О чем ты?» — искренне возмущалась Тонечка. «Я не понимаю. Я отношусь к ней так же, как относилась к нашей горничной Маше». «Так? Да не так!» И зря спрашивала мамочка, потому что Тонечка и под страшной пыткой не призналась бы в истинной причине нерасположения к Фросе. «Все дело в том, что с уходом Маши она лишилась...» трепетного обожания прежняя горничная по мужичьи широкая в плечах с плоским конопатым лицом и жиденькими волосами простодушно восхищалась красотой молодой барышни говорила какая вырос красавица антонина сергеевна прямо виноградинка не то что я уродина да какая же ты уродина ты симпатичная девушка Фальшиво успокаивала ее Тонечка и дарила ей свои старые платья. А оставшись одна в комнате, подолгу глядела на себя в зеркало и, вдоволь налюбовавшись, напевала «Прямо виноградинка, прямо виноградинка». И вот Маши не стало, а вместо нее появилась Фрося. Когда Тонечка увидела ее в первый раз, то невольно про себя подумала. Вот уж кто виноградинка! Фрося действительно была красавицей. Даже Сергей Политович как-то сказал супруге, это надо же, какие чудные цветы на колыванском назме произрастают! Глупо, конечно, и недостойно завидовать чужой красоте. Но Тонечка ничего не могла с собой поделать. Сейчас, допивая чай, она старалась... На горничную не смотреть, а думать о приятном, о поездке в пошивочную к Зое Петровне, ради чего и пришлось сегодня подниматься в такую рань. Дело в том, что после обеда Зоя Петровна собиралась уезжать к своим родственникам в Каинск и попросила прибыть утром, чтобы в последний раз примерить уже готовое платье, заказанная специально к сегодняшнему балу, который начнется в 7 часов вечера в торговом корпусе. Бал был приурочен к рождественским каникулам и проводился с благотворительными целями, силами мужской и первой женской гимназии. Тонечка училась в старшем восьмом классе, и вот уже второй год классная дама поручала ей вместе с подругой Олей Королевой отвечать за продажу билетов и за благотворительную торговлю на балу. Вчера они ездили продавать билеты в офицерское собрание, и там к ним подошли два молодых прапорщика, весело представились, Максим Кривицкий и Александр Прокошин. Стройные, в блестящих сапогах, в скрипящих портупеях, натуго перетянутые ремнями в талиях, они почему-то показались тонечки игрушечными солдатиками, которыми любили играть ее старшие братья. Поэтому она заулыбалась, глядя на них. А прапорщики перемигнулись заговорщицки и спросили, сколько у них билетов. Билетов, специально отпечатанных в типографии господина Литвинова и предназначенных для офицерского собрания, было тридцать штук. «Девушки, хотите, мы вас освободим от этого скучного занятия?» предложил Максим Кривицкий. «И совершенно бескорыстно», — добавил Александр Прокошин, но кинул взгляд на друга и рассмеялся. «Отставить! Скажем так, почти бескорыстно». «Вы что, господа офицеры, хотите забрать у нас выручку?» Ольга сделала круглые глазки, как умела она делать, изображая ужасный испуг, и потянула тонечку за рукав. «Бежим! Они хотят нас ограбить!» Тонечке очень нравилась эта словесная игра, волнующая, необычная, и она не замедлила с замирающей радостью в нее включиться. «Нет, Оля, грабить они нас будут, когда продадим все билеты. Им же деньги нужны». «А зачем вам, господа офицеры, нужны деньги? На кинематограф или на мороженое?» Ой, и глупая ты, Тоня, разве не видишь? Средств им не хватает на ресторан Индорина, на шустовский коньяк на рябине и на шампанское со льдом. Прапорщики переглянулись и раскатились молодым и довольным смехом. Им тоже нравилась словесная игра. Единственное, что движет нами, это чувство исключительного человеколюбия. Максим театрально приложил руку к сердцу и тонечко вдруг разглядела, что глаза у него карие с неуловимой искоркой. «Да-да, совершенно точно!» — поддержал своего товарища Александр. «Исключительное человеколюбие! Мы покупаем сейчас у вас все тридцать билетов, но...» «Но!» — поднял вверх указательный палец Максим. У нас одно маленькое условие. Весь вечер вы будете танцевать только с нами, а всем остальным отказывать. Подружки озадаченно переглянулись и, не сговариваясь, дружно кивнули. Сейчас Тонечка заново переживала это неожиданное знакомство. Ей было приятно его вспоминать, и она сразу забыла о том, что пришлось рано вставать, забыла о противном жареном луке, и даже Фросю она удостоила после завтрака мимолетной улыбкой. Пора было выезжать. Кауры репчик бойкий, запряженный в легкие санки, В разнобой постукивал у крыльца копытами, раскидывая снег, а кучер Филиппыч, расправляя вожжи, незлобливо стражился. Да стой ты, холера ясная! Удержу на тебя нет! Погоди, побеги ему паришься! Филиппыч всегда на всех ворчал. На жеребчика, на встречных и поперечных, на погоду, на дорогу на хозяев, которые на его воркотню лишь улыбались, потому как прекрасно знали, что кучер у них человек надежный и Шалагинской семье бесконечно преданный. «Доброе утро, Филиппович!» — крикнула Тонечка, сбегая с высокого крыльца и сияя глазами. Она радовалась морозцу, солнцу, которое приподнималось над крышами, радовалась самой себе и поэтому не удержалась и рассыпала звонкий смех. Филиппович покосился на нее строгим взглядом, шмыгнул широким приплюснутым носом и забубнил. Доброе-то доброе. А ты кого вырядилась? Форс Морозу не боится, так что ли? Застынешь, пока едем. Ты о чем, Филиппыч? На мне же шубка. Тонечка приподняла пушисто отороченные полы беличьи шубки и крутнулась перед Филиппычем. Она же теплая. А ботиночки, невозмутимо и ворчливо отвечал ей Филиппыч. А булы бы валенки, вот ладно, а так застынешь. Ну, не за сто же верст мы поедем, а все равно. Ладно, садись, ягоза, я тебя укутаю. Филиппович старательно обернул ноги тонечки волчьей полстью, взгромоздился по-стариковски кряхтя на облучок и, дождавшись Любовь Алексеевну, тихонько понужнул Бойкова. Но милый, Вот теперь взбрыкивай!